«Возьми, пойди в торговые ряды. Сегодня пятница, большой базарный день. Товаров много. Купи себе, что нужно». «Нет, дядя, так не надо. Вы дайте мне взаймы». «Ну ладно, ладно, пусть взаймы. Возьми, сколько нужно. А когда будут у тебя деньги, вернешь. Вот это другое дело». Тахир вернулся только к вечеру. Он купил себе добротные воинские сапоги, могольскую шапку, на голову и грубошерстный чекмень. В руках Тахир держал меч с потертыми ножнами, тоже, видно, послуживший воину. Мулаф из Леддин удивился. «Зачем тебе меч?» «Вербовщик записывает добровольцев в войско Бабура». Теперь Зодчий понял, зачем его племянник приехал в Ош и ужаснулся. «Ты сошел с ума, Тахир! Все бегут от войны, а ты сам лезешь в пасть дракона». Мало тебе было с Амаркандской пики. Э, дядя Мула, сколькими смертями мог я погибнуть после того случая. Один бег в Ташкенте хотел силой отнять у бедняка дочку, ну, прямо как с рабеей было. Но я и не выдержал, вмешался. И вот шрамы на моем лице, они от кинжала того бека До сих пор не понял, что в мире правит сила. Так я и хочу быть в сильном войске. Насильники только и боятся, что силы. Я видел много страданий людских дяди, делил тяготы с простыми людьми. И многие говорили мне, что сердце у мирзы Бабура чистое, замыслы благородные. Кто же нам поможет, если несправедливый шаг? Мулаф Азлидин тяжко вздохнул. Но мирза Бабур еще очень молод, Я тоже на него надеялся, думал украсить Фергану. И снова война, снова кровь. Все мы живем во тьме, в объятиях ночи. Время коварное, неправедное. Смотри, как бы и тебе не стать оружием в руках насильников-беков. Верьте мне, дядя, этого не будет. Несправедливости я служить не буду. Сам Бабур потворствует бекам, потворствует несправедливости. А может, потому, что у Мерзы Бабура мало своих нукеров, ну, таких, как я. Войско-то составляет отряды беков. Уже давно так повелось. Я другого пути не нашел для себя, дядя. В одиночку ничего не добьюсь. Мулаф Азлидин пристально посмотрел на племянника. Не отговорить его от задуманного. Нет, не отговорить. Ты встречался с вербовщиком? Да, он говорит... Коня у тебя нет. Возьмем в пешее войско. Да я ведь привык ходить пешком, дядя. Самые большие потери несет пешие войско. Ты подумал про это? Ну что ж, будет ли мне одна битва или 40 умирает тот, кому суждено умереть. Хватит про смерть и войну, племянник. Наутро после завтрака Мулаф Азлиддин велел слуги оседлать обоих коней. Тех, что стояли под навесом. «Бери вот этого», — сказал он Тахиру, показав на длинноногого жребца «Считаю для себя недостойным, чтобы ты шел пешим в поход». Сам зодчий сел на подаренного Бабуром Гнедова со звездочкой на лбу. Дядя с племянником верхом отправились к дворцу Бабура. Мулаф Азлиддин попросил Касымбека за Тахира. Я бы хотел попросить повелителя, чтобы он взял моего племянника Тахира в свою личную охрану. Он до конца жизни будет Мерзя-Бабуру верным воином. Косымбек увидел, как крепок и силен Тахир. Ты уже бывал на военной службе, Джигит? Спросил он, указав на шрам, прорезавший лицо Тахира. Нет, еще не бывал. Ответ Тахира прозвучал сухо и независимо. Вмешался Мулаф Азледдин. Господин Амир Алумаро. Племянник, потомственный Декханин, но в нем есть все, что нужно воину. И сила, и отвага, и смекалка. Помните, на мосту через Куву войско самаркандца понесло большие потери. Одним из тех, кто принес нам тогда победу, был вот этот самый Тахир. Принес нам победу? Недоверчиво спросил Касымбек. Как же это? По краткому рассказу Зодчего получалось, что простые кишлачные парни сделали такое, что не сумели сделать Бекки и Нукеры. Косымбек не хотел этому верить. «Успех в Куве нам подарил Всевышний Мавляна. Конечно, в душу этих парней сам Всевышний вложил мысль разрушить узкий мост. Тогда Тахира тяжело ранили. Мой племянник едва избежал смерти, господин Косымбек». «Вот как?» «Уже гораздо теплее», — смотрел визильный Тахира. «У тебя, стало быть, свои счеты с самаркандцами, а, джигит?» «Да». Косымбек обернулся к вербовщику, стоявшему тут же сзади. «Этого джигита зачислишь в отряд тех нукеров, что проходит обучение у подножья горы Чилмахрам». Затем объяснил ему Лев Азледину. «Там лучшие собраны, кого готовим в личную охрану повелителя». Глава седьмая. На совете Беков решено было начать самаркандский поход в месяц Рамазан. Почти всю главную подготовку завершить в самом Оше. Бабур старался не показываться на глаза Кутлук-негорханум. Часы свободные от забот предпоходных проводил в своем шатре один, читал книги. Сегодня после вечерней молитвы Бабур в былом Писал о смерти отца. Дежурный ординарец известил, что Кутлук-Негор-Ханум и али Достбек просит их принять. Бабур закрыл тетрадь, подошел к дверям встретить мать, проводил ее на почетное место. кутлук негор была бледна, бросалась в глаза седая прядь, чуть повыше лба у самого пробора. Сорокалетняя женщина, она одевалась по старушечье, Ходила согнувшись. Бабуру стала жаль мать. Низким и тихим голосом он заговорил сам о том, о чем несколько минут назад не хотел говорить совсем. Матушка, не думайте, что я забыл о ваших советах. Если позволит Всевышний, то после возвращения из Самарканда я сделаю все, о чем вы мне говорили. Аллах всемогущий и всеведущий, Мы же его рабы не должны роптать. Да будет с вами, сын мой, мерза, благословение Божье, чтобы осуществились добрые ваши намерения. Али Дузбек поднял могучие свои руки в молитвенном жесте. Илохи Амин провел крупными толстыми пальцами по своему гладкому лицу, на котором не росла борода. Этот безбородый человек приходился двоюродным братом бабушки-бабура Эсан-давлад-бегин. По этой причине он прибавляет торжественно как титул к своему имени слово «тагои». И по этой же причине относится к утлу книгу Арханум покровительственно. «Тагои – дядя Шаха». И потому, как только все уселись на шелковых курпачах, Али Дузбек позволил себе взглянуть на кутлу Книгор Ханум полупоощрительно, полувопросительно. Начнем, мол, разговор. Ханум кивнула, наполовину соглашаясь, наполовину отдавая право начать Али Дузбеку. Тот прокашлялся и, нагнув голову, начал. Повелитель, матушка ваша и верный ваш дядя пришли просить совет по одному весьма деликатному делу. Уважаемая ваша сестра Ханзада Бегим достигла двадцатилетия. Пора, пора выдавать ее замуж. Бегим прекрасна, как луна, ясна, как день, умна и скромна, как не знаю, как что. Да это и не важно. Важно, что до сих пор не находилась достойного жениха. И матушка ваша, и дядя, объятые беспокойством, лучшее время уходит Если она просидит дома еще год-другой, могут начать посмеиваться над ней, мол, старая дева, это дочь мерзы Умаршейха, вставила свое кутлу к Негорхану. Бабур и раньше слышал подобное о судьбе сестры. Сегодня, судя по решительности Алидузбека, кого-то нашли в достойные женихи. С юношеским любопытством и прямотой Бабур спросил, «Кто хочет стать мужем нашей сестры?» Али Дузбек не пожелал столь же прямо ответить. «Кто осмелится сказать, я достоин быть зятем повелителя Ферганы?» Витиватов вопросил старый Бек. «А все же!» — настаивал на своем Бабур. Али Дузбек вынужден был открыть тайну. «Среди ваших военачальников, повелитель, есть султан ахмат Танбал». Знатного рода, храбрый воин, 28 лет от роду. Помните, как в прошлом году он помог вам раскрыть заговор Якуббека? А каков его поход против Чаграков?